Глава 27 Они разбили последний лагерь, выставили двойной караул и готовились с рассветом начать сражение. Их единственным возможным укрытием на голой земле было старое кладбище и примыкающий к нему заброшенный карьер. От соседства с надгробиями и склепами Айви было не по себе, но вот остальные ходили между мавзолеями, находили знакомые фамилии и оставляли мертвым подношения. Как позже объяснил один из заклинателей огня, живые просили мертвых о защите. Это было странно для Айви, но спорить с обычаем она не стала. «А где хоронят членов королевской семьи?» спросила позже она у Адриана. «В скале, на которой росло...» «Растет священное дерево. Расположен склеп», — стал рассказывать Адриан, сидя с Айви возле огня. Никому не спалось, так что это просто была последняя передышка, попытка набраться сил. «Я никогда там не был, но говорят, что кое-где в скале, образующий потолок склепа, проглядывает корни священного дерева. Так что и оно, в каком-то смысле, берет силы от предков». Айви кивнула. Получается, где-то там был кенотав, и пока ее прабабка покоилась в другом мире, в этом священное дерево осталось без источника сил, живых или мертвых. «Думаю, вид там неплохой», — не удержалась она от мрачной шутки. «Смеешься», — улыбнулся Адриан. С другой стороны, возможно, каменный свод с торчащими из него корнями и правда выглядит живописно. но может, призраки ходят на прогулку?» Рассмеялась Айви. Это помогало держать себя в руках. Ближе к рассвету к ним пришел барон Хаскель доложить о готовности. Их битва должна была начаться совсем скоро. А значит, очень скоро предстояло и расстаться. Адриан отвел Айви в сторону и, держа ее за руки, посмотрел в глаза. «Будь осторожна, умоляю тебя», — тихо попросил он. «Я постараюсь, и ты береги себя». «И присматривай за Ником». Попросила она, зная, что эти двое смогут сберечь друг друга. А там на все воля случая. Она поцеловала Адриана и отпустила его. Отвернуться и уйти к лошадям было сложнее всего. Бри придержала ей стремя. И, сев в седло, Айви оглянулась на Адриана. Тот провожал ее взглядом. «Все будет хорошо», — тихо сказал Николас, подойдя к другу. В этот раз мы хорошо подготовились. У узурпатора нет шансов. Идем. У нас тоже не так много времени. Позвал он, чувствуя, как от предвкушения подрагивают кончики пальцев. Адриан кивнул и последовал за ним. Времени у них и впрямь было мало. Они проработали план до мелочей. Подготовились наилучшим образом. Все должно было сработать. И все равно, когда на рассвете раздался звук рога, По Адриану пробежала дрожь. Сражение началось. Роль четырех отрядов была, пожалуй, самой опасной. Им предстояло отвлечь на себя внимание, чтобы отряд, в котором были Айви и Бригитта, разыграл свою партию как по нотам. Именно это и пугало Айви больше всего. Но она старалась не давать волю чувствам, молясь лишь о том, чтобы развязка наступила поскорее, ведь это означает, что жертв будет меньше. «Помни все, что я делаю. Это ради твоей защиты», сказала Бри, прежде чем началась битва. И в пылу сражения было легко об этом забыть. Айви испытала страх, когда из города вышли отряды узурпатора, подкрепления на помощь Бригитте и ее отряду. Это тоже предусматривали в плане, но это означало повышение рисков для остальных. Бой переставал быть инсценировкой и превращался в реальный. И хотя Бригитта всегда держала Айви в поле зрения, она понимала, что не может слишком явно защищать наследницу. Она лишь старалась максимально держаться поближе, чтобы в тот момент, когда их план выйдет к точке кульминации, никто не убил Айви в пылу сражения. И все же, хотя Бригитта была готова к этому, она вздрогнула, увидев, как из-под земли полезли корни когда-то росших тут деревьев. Айви приходилось защищать и себя, и остальных. Она не хотела, чтобы из-за нее погибли люди, хотя те были к этому готовы. Когда она подняла корни деревьев, то увидела на лицах королевской стражи суеверный ужас, и кое-кто даже отступил, ошеломленный увиденным. К счастью, Бригитта прекрасно сыграла свою роль, вовремя заметив ту, которая поднимала корни. «Взять ее!» – скомандовала она, первой кидаясь к Айви чтобы ее не покалечили и не убили. «Ее нужно доставить королю! Не убивать!» Но Айви все равно досталась пригладом ружья по затылку, так что искры посыпались из глаз, и она упала на колени. Не успела она оглянуться, как ее руки связали, а вокруг нее выстроилась стена из охраны. «За стену!» – скомандовала Бригитта. К счастью, конвой в основном состоял из ее отряда. Обусловлено это было тем, что многие все еще пребывали в состоянии праведного ужаса от увиденного, а некоторые вовсе щупали корни, дабы убедиться, что те – настоящие, а не иллюзия. Ворота открылись, впуская отряды Бригитты и остальных, включая капитулировавшие отряды. Айви надеялась, что Адриан и Ник будут где-то поблизости, когда она окажется перед узурпатором. Слухи о произошедшем уже расходились по городу, как пожар по степи. И к моменту, когда они достигли ворот дворца, за ними шла толпа. И там были не только горожане, но и фанатики, о которых говорил Ник. Они уже слышали о чуде с корнями. А когда они прошли в ворота, и те сомкнулись, из-за них стало доноситься нарастающее скандирование толпы. «Наследник! Наследник!» Тем временем узурпатор уже оповещенный о захвате предполагаемого наследника, ожидал своих солдат в тронном зале. Туда и привели Айви, таща под локти. После удара прикладом у нее зверски болела голова, да и на пол ее швырнули довольно грубо, так, что она ударилась коленями. Но она выпрямилась и посмотрела на короля, которого в последний раз видела на балу. «Назови свое имя!» – потребовал узурпатор. Тот был, пожалуй, не стар, но обрюзгшее тело, лишний вес, плешивая голова и мешки под глазами его совершенно не красили, добавляя лет. Моё имя Айвелин Янсен», — ответила она, «и я заявляю о своих правах на престол, как прямая наследница королевы Адалии». «Как смеешь ты говорить про нашу королеву, трагически погибшую?» Быть может, не будь король таким грузным, его движение выглядело бы более эффектным и стремительным. По факту же он лишь с кряхтением вытолкнул себя из трона. «Какие у тебя доказательства родства с ней, самозванка?» Айви он не напугал. В какой-то момент ей стало почти все равно. Голова болела, да и доказывать сейчас что-то ей не хотелось. Но так было нужно. «Развяжите мне руки». «И я продемонстрирую вам наглядно», – предложила она. «Ты – лишь очередная самозванка», – немного истерично воскликнул король, щеря желтыми зубами. «Я не позволю тебе безнаказанно трепать имя нашей любимой королевы, о гибели которой мы скорбим по сей день. В темницу ее!» Он указал пальцем на дверь. При этом в его глазах мешались страх и безумие. Айви стала противно от его лжи, в которую он сам верил. Казалось, за неделями минувшими с бала он постарел и стал безумнее, что уже не скрывалось за горделивым внешним видом. Реальная угроза потери власти изменила его. "А ты, узурпатор", резко ответила Айви, отступая на шаг от стражников. "Я знаю правду, знаю, что твой предок отправил мою прабабку в мир людей, откуда она не могла вернуться". На миг узурпатор потерял дар речи. Ему никогда не бросали в лицо такие обвинения, которые были лишь домыслами немногочисленной оппозиции. С верой в это его воспитывали. «Как ты смеешь!» — не выдержал он. «Король Ранульф был убит горем, когда исчезла его любимая супруга, и он вынужден был встать во главе нашего великого королевства. Тебя казнят за твои речи!» «А никудышная актерская игра, это у вас семейная?» – спросила Айви, прищурившись на него. «Увести!» – проревел узурпатор. И Бригитта сочла за благо исполнить приказ, чтобы не допустить казни прямо на этом месте. Это лишило бы всякого смысла их плана. Бригитта подхватила ее под локоть, и Айви оперлась на нее, понимая, что ее чертовски шатает после удара в голову. «Меня ведут в темницу?» Шепотом спросила она. «Пока да, но, я думаю, ненадолго». Тоже шепотом отвечала Бригитта, в душе которой бушевал ураган от того, что она посмотрела на правителя другими глазами и увидела, какой он на самом деле. «Король боится, и он постарается побыстрее тебя казнить». «Мне уже хочется, чтобы это быстрее кончилось», призналась Айви. «Еще вчера ей было бы страшно умереть, если вдруг что-то пошло бы не так. Но она настолько устала, что теперь ей даже казнь казалась избавлением. Конечно, Адриан будет грустить, но, может, они встретят друг друга в другом мире. За этими мыслями она не заметила, как они спустились в подземелье, и там ее закрыли в камере с частой решеткой. Было время перевести дух и собраться с силами. А вот Бригитте предстояла непростая задача подвести узурпатора к мысли о публичной казни и не выдавать себя. В тронном зале как раз шел спонтанный совет, на котором король все сильнее накачивал себя и советников ненавистью к Каеве. «Ваше Величество», – сказала она, вернувшись и послушав, о чем шла речь. «Казнь должна быть публичной, иначе народ создаст себе мученицу. Они должны видеть, что она не та, за кого себя выдает». Изнутри короля точил страх, что девушка вовсе не самозванка, не зря же существует пророчество. С другой стороны, какое это имеет значение, если она все равно ничего не сможет доказать? «Думаю, ты права», — хмуро согласился он. «Нужно время, чтобы собрать народ и свидетелей», — сказала она. «Подготовите шафот. Возможно, стоит это сделать прямо рядом с новым ростком древа» чтобы люди видели, что надежда есть, и без самозванки. Король хмуро посмотрел на Бригитту. Слишком уж много сомнений у него было относительно такого плана. Чертов росток, сжечь бы его до основания с глаз долой. Но идею он все же решил принять. Но не для того, чтобы показать, что надежда есть, а наоборот, чтобы доказать людям, что ждать наследника бесполезно. «Хорошо!» «Сделаем так!» «Я все подготовлю, Ваше Величество!» Кивнула Бригитта и покинула зал. Сердце у нее колотилось, но пока все шло по плану. Она тут же призвала к себе своих соратников, чтобы напомнить детали плана. Времени было мало, а подготовить все нужно было четко и быстро. Двух человек она отправила за стену, чтобы предупредили своих о следовании плану, а заодно и выяснили, как у них дела. Адриана и Ника немного потрепало в бою, но с тех пор, как они сдались, все, что им оставалось, ждать новостей и молиться, чтобы все шло, как они запланировали. «Уже должны были быть вести», пробормотал Адриан, переживая. «Если бы они были плохими, мы бы об этом уже узнали». В этот раз Николас затолкал поглубже свою саркастичность, прекрасно понимая, насколько тревожится Адриан. «Ведь там его невеста». И все же еще пару часов им пришлось ждать вестей, прежде чем к ним добрались гонцы из дворца. Официальный гонец объявил королевскую волю и сообщил о победе над мятежниками, а также о том, что на рассвете состоится казнь самозванки, возглавившей мятеж. Второй гонец, присланный Бригиттой, разыскал Адриана и Ника и рассказал, как все прошло, чтобы они не тревожились. Пока все шло, как они и планировали. Только бы у Бригитты все получилось. Адриан понимал, что сейчас от нее зависит очень многое, и невольно стал себя накручивать. Вдруг она на самом деле предательница и не сделает того, что обещала. «Я в нее верю», — внезапно ответил Ник. «Она преданна айви как и мы. Она сделает все возможное или умрет, ее защищая». Звучало не слишком оптимистично, но обнадеживающе, так что Аре ничего не оставалось, кроме как смириться. А в замке тем временем подготовка шла полным ходом. Физически она заключалась в сооружении помоста на площадке у священного дерева. Айви все это время ждала в темнице. Именно неизвестности ожидания давались ей тяжелее всего. В подземелье было сыро и холодно. Очень быстро она замерзла. Но разжечь огонь не решалась, не хотела раскрывать свой дар раньше необходимого. Опасаясь привлекать внимание и тем самым навлечь беду на Айви и на себя, Бригитта решилась навестить ее лишь во время смены караула. К тому же, воспользовавшись тем, что в него заступили верные ей люди. «Поешьте». Войдя в камеру, она протянула Айви миску с кашей. Айви протянула было руку, А Бригитта на миг остановилась. «Подождите». Она съела немного каши из миски и выжидательно замерла. До Айви дошло, что та проверяет, нет ли яда в еде, и ужаснулась ее готовности пожертвовать собой. «Узурпатор настолько коварен?» Спросила она. «И даже хуже». Хмуро кивнула она и все-таки отдала миску Айви. «Вам надо подкрепиться, чтобы не терять силы». «Ты правда была готова пожертвовать собой?» Не удержала Сяйви, взяв миску и сразу приступая к еде. Бригитта кивнула. «Если умру я, никто и не заметит. Для этой страны я не так важна, как вы», — сказала она. «Без вас в скором времени погибнет все живое». «Я замечу. Я не справлюсь без тебя». За эти недели разработки совместного плана и тренировок, Они очень сблизились. К тому же Айви тосковала по Катрине, а так было хоть чуть полегче. «Справитесь. Если вы не справитесь, то никто не сможет». Улыбнулась Бригитта. «Все равно постарайся не погибнуть. Пожалуйста». Попросила Айви. Ей принесли одеяло, но предупредили, чтобы она по возможности держалась с ним в тени. «Я приду за вами на рассвете», — пообещала Бригитта. «Верьте в то, что у нас все получится». «Я буду ждать, Бри». Айви порывисто обняла ее и, отпустив, ушла в угол, чтобы закутаться в одеяло и отогреться.